Глава десятая Регина Арий гневно повел плечами и захлопнул дверь прямо перед носом притемнейшего. Еще и какие-то пассы руками стал делать. Строит магическую баррикаду от своего рогатого друга. А я снова зависла, разглядывая его спину. Да, бывают же такие мужики. Даже Данский, он же притемнейший. Уж на что хорош чертяка. а все равно не дотягивает до Зеленоглазого. С какой стороны не посмотри, везде Арии Зе Бест. Интересно, кто прибрал к рукам этого мистера совершенства. Наверное, такая же идеально красивая персона, только в женской версии. А может и не одна. У таких, как Арий, обычно толпа поклонниц. Даже руку протягивать не надо, красотки сами, как спелые яблочки, под ноги падают». Ладно, облизнулись и дальше пошли. Нам не о красавцах думать надо. У нас задача номер один — домой вернуться и поскорее. А уж дома можно будет и помечтать. Как однажды прискачет за мной принц на белом коне? Или дракон прилетит с букетиком в зубах, или... Реджина, ты идешь или так и будешь стоять и взглядом дырки во мне прожигать? Вот, замечталась, даже не заметила, что таращусь на зеленоглазого невесть, сколько времени. И уже не на спину смотрю и даже не грудь и лицо разглядываю, а значительно ниже спустилась. Похоже, и пресс у него, что надо. Фу ты! Надеюсь, хоть не дышала жарко и не облизывалась, упаси меня, святые, пока разглядывала. Пришлось сделать лицо тяпкое и сурово заявить. «Я уже устала тебя дожидаться, того и гляди за сну прямо посреди коридора». «А ты, кстати, что с дверью сделал?» Не смогла удержать любопытство. «А, всего лишь маленький блок, чтобы Станислас не смог быстро выбраться и не отправился следить за нами. А то с него станется, страдает бедняга повышенной подозрительностью. Демон, что с него возьмешь?» Ари хотел взять меня за руку, но я вспомнила, как меня пробрало совсем недавно. И спрятала руку за спину. На всякий случай и во избежание, так сказать. Ари это только глазами полыхнул, но смолчал. Вот еще плюсик человек, э, дракону в личное дело. Знает, когда лучше смолчать и уступить женщине с издерганными нервами. Где-то на восьмом длиннющем коридоре, что мы прошли, я не удержалась и спросила. «А почему здесь людей нет?» Ари скосил на меня глаза, а я опять зависла. На этот раз на его идеальном профиле. Просто наваждение какое-то. Будто я мужчин красивых в жизни не видела. Хотя, положа руку на сердце, таких красивых точно не видела. Тем более так близко, протяни руку, и можно потрогать. Но это не повод истекать слюной. Одернула себя и мысленно отвесила подзатыльник, себе, конечно, не арию. Люди в этом дворце не часто появляются. А Станисло здесь не жил в последнее время, поэтому всех слуг перевели в Большой дворец. А малые погрузили в стазис. Зури только сегодня появилась, чтобы приготовить дворец к нашему появлению. А почему Станислав здесь не жил? Задала я самый тупой вопрос из всех возможных. Наверное, из-за моего офигения, что эта громадина, в которой мы сейчас находимся, оказывается всего лишь малый дворец. Боюсь даже представить, каким тогда будет большой. Арий на мой вопрос отреагировал странно. Протянул руку и приобнял меня за талию. И опять меня слегка тряхнуло. «Явно что-то ненормальное творится. Может, у драконов в организме много статического электричества накапливается? Или батарейка внутри где-то, вот он и бьет током?» А Ари наклонился ко мне и своим сексуальным наглым голосом прошептал. «Реджина, мой друг здесь не жил, потому что последние шесть или семь месяцев он провел в другом месте. Угадай, в каком?» «Да, что-то я совсем головой размякла. Я же как раз шесть месяцев назад с Данским первый раз у нас в офисе встретилась. Ладюша тогда еще худо-бедно делами занимался, вот в его кабинете мы и познакомились с перспективным клиентом в лице притемнейшего. И потом регулярно общались по разным вопросам. Мы с Арием пошли дальше по бесконечным коридорам, со множеством дверей, каких-то ниш и ответвлений». Но я мало что замечала, погрузившись в обдумывание произошедших событий. Получается, что эти месяцы, что Станис Лос прожил у нас на Земле, он выстраивал вокруг меня какую-то очень сложную комбинацию. Для чего? Или я очень ценная персона, или... Или не знаю что. Однако факты налицо. Притемнейший официально зарегистрировал в России компанию и загнал на нее кучу денег. Я сама видела выписки с его расчетных счетов с семизначными числами в валюте. Ну ладно, считаем, что такие деньги для него пустяк, судя по размеру его дворца. Но он к тому же завел полноценное судебное дело, с которым официально обратился в нашу юридическую фирму. А ведь это российские суды, иски, требования, апелляции, волокита и геморрой те еще». Затем мне организовали отдых в Питере, где его подельник Аметист две недели выгуливал меня по дворцам и музеям. Зачем столько сложностей-то? И в итоге меня затащили на чердак, где я сунулась в зеркало и благополучно спланировала сюда. А куда сюда, кстати? «Ари, а как называется это место?» Спросила я, останавливаясь. «Малый дворец Белиджи». Он тоже остановился и внимательно посмотрел на меня. «Да нет, мир ваш, как называется, и какой он?» Я нетерпеливо подпрыгнула. Сама не знаю почему, но мне позарез нужно было узнать, в какой мир я попала. «Кто здесь живет? Какие расы?» Напирала я на Ария. «Драконы и люди живут». Ария небрежно пожал плечами, будто я про какой-то пустяк спросила. думаешь драконы здесь живут, Эка не видаль. А в Нижнем мире и преднижних долинах живут демоны. Это тоже часть нашего мира. «Ари, ты долго будешь издеваться над моей гостьей!» Прямо над моим ухом раздался вопль. Я даже подпрыгнула от неожиданности и схватилась за сердце. «Ай, чего орать-то так?» «О, быстро выбрался на этот раз!» Арий был сама невозмутимость, пока я приходила в себя и пыталась успокоить бешено колотящееся сердце. «Потише не можешь, вон Рейджину, перепугал до смерти!» И неожиданно подхватил меня на руки и понес дальше. А Станислас пристроился сбоку и всю дорогу заглядывал мне в лицо и спрашивал, как я себя чувствую. «А как можно себя чувствовать, когда тебя на руках несет самый красивый мужчина, какого я видела в жизни?» «Отлично я себя чувствовала!» И немного огорчилась, когда мы все-таки добрались до места назначения. И Ари сгрузил меня на пол в милой бело-золотой комнате. Передал с рук на руки Зури, которая тут же принялась хлопотать вокруг меня. А сам вышел из комнаты, пожелав спокойной ночи и чуть не за шкирку, утаскивая за собой притемнейшего. Тот упирался и все порывался мне что-то сказать. Но Ари решительно пресек его речевую активность и выпихнул за дверь. Зури помогла мне снять платье, с интересом покосилась на мое нижнее белье. И провела в местный аналог ванной комнаты с целым мини-бассейном горячей воды, в котором полагалось мыться. Я решительно отказалась от ее помощи и выставила служанку за дверь, велев пока моюсь приготовить мне чашку чая. А сама с блаженным стоном погрузилась в горячую воду. Из ванной вышла закутанная в шелковый халат, чистая и довольная. Как все-таки мало надо женщине для счастья. Стоит сменить грязную одежду и вымыть голову, и все. Она снова готова завоевывать мир. Зури расстелила постель и приготовила кружевную сорочку, которую вознамерилась сама на меня надеть. И чуть не расплакалась, когда я отказалась от ее помощи. «Госпожа, я чем-то вам не угодила!» И ручки стиснула в тревоге, а рожки на голове поникли печально. «Скажите, я все исправлю!» «Зури, спасибо тебе за твое старание, но я привыкла некоторые вещи делать самостоятельно. Мыться сорочку переодевать. вот платье сама вряд ли бы сняла а тут твоя помощь была очень кстати девушка просияла спасибо госпожа вы такая добрая но я должна вам во всем прислуживать иначе притемнейший будет недоволен а кто ему расскажет что я сама что то делала удивилась я ну как же зури растерялась он ведь спросит меня ну пусть спрашивает а ты ему ответишь что госпожа то есть я Всем довольна и просит наградить тебя за хорошую работу. Ответила я взволнованной девушке и широко зевнула. Иди, Зури, ложись спать. Скажи только, как мне свет выключить. Очень просто, госпожа, просто хлопните в ладоши два раза и скажите свет. А чтобы включить, хлопните один раз. Зури ушла, а я быстро переоделась в ночнушку. Немного похлопала в ладоши, покричала на все лады свет. и, довольная полученным результатом, улеглась под одеяло. И, уже уплывая в сон, вспомнила, что забыла спросить у Зури, как все-таки называется этот мир. «Мне снилась мама. Я, маленькая, лежу в своей кроватке в нашей старой квартире на окраине города. На улице ночь, зима, ветер завывает и силой бьется в стекла». Мне страшно, а мама меня обнимает и рассказывает сказку. В одном волшебном мире, где в небе летают сильные и гордые драконы, а по земле ходят смелые люди, жила была прекрасная принцесса. Она была доброй, ласковой девочкой и очень любила свою маму. Она была доброй, ласковой девочкой и очень любила своих маму и папу. Они жили в красивом большом замке и были очень счастливы.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 «Регина, Региночка! Регина, Горольдовна!» Требовательный шепот выдернул меня из сна. Я распахнула глаза и в неверном свете местной луны увидела лицо Аметиста Вальдемаровича, склонившегося надо мной. «Регина!» — прошептал мой бывший гид. «Вам нужно срочно уходить отсюда!»